Его уложили тогда спать на кушетку в столовой. Там же, на другой кушетке, спал Алилуев. За тонкой перегородкой спали Ольга Евгеньевна и Аня с Надей. Он слышал их смех, приглушенные голоса. Потом старик Алилуев постучал кулаком в стену. «Угомонитесь, спать пора!» Помнится, он тогда громко сказал «Не тронь их, Сергей, молодежь пусть смеется».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 им не чита, Это совсем другое. Но и время другое. Надо утвердить свое положение в партии. Приехав в Петроград 12 марта, он уже 15 марта им показал, кто здесь истинный руководитель. В борьбе за руководящую роль в партии он маневрировал. Это было неизбежно в тех условиях и дало результат. Во время Октябрьской революции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 Засуетились, заохали, Надя улыбнулась ему, помахала рукой, вышла из комнаты. Через год, в восемнадцатом, он на ней женился и сразу увез в Царицын, но потом вернул в Москву и больше в поездке не брал. С какого времени между ними начались трения? Наверное, сразу после рождения Светланы,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 Его приезд в Ленинград через несколько месяцев после 14-го съезда, после разгрома Зиновьевской оппозиции, после смены ленинградского руководства никому не нужен. Киров не хотел его приезда в Ленинград. Там завязалась их нежная дружба. Уже перед самой смертью она объявила, что как только кончит академию, уедет в Харьков, к Реддинсам, будет там работать. Ему донесли ее разговор с няней. Все надоело, все опостылило, ничто не радует. Что значит «ничто», а дети? Все делала назло ему. Знала, что он ненавидит духи, считает, что от женщины должно пахнуть только свежестью и чистотой. А она душилась, да еще с заграничными духами. Их привозил ее братец Павел и назло одевалась в заграничные платья,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 Так это поймет народ. И он не хочет своим детям мачехи. Новое осложнение, новая родня, новые склоки. Его одиночество много добавит к его простоте, которая так импонирует и народу. Даже позаботиться о нем некому. Он не ездит на заводы и фабрики, не митингует, выступает только в исключительных случаях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 Как сказано, надо проследить, проверить, как идет подготовка к столетию со дня смерти Пушкина.